Точно, это были обезьяны, очень крупные, очень волосатые, очень свирепые на вид, но не дьяволы и не привидения, а всего лишь обезьяны. Андрея обдал жаром от стыда и облегчения, и в ту же секунду что-то тяжелое и твердое ахнуло его прямо по уху, да так, что другим ухом он ахнулся о крышу кабины. — Всем по машинам! — Взревел где-то впереди властный голос. «Прекратить панику! Это павианы! Ничего страшного! По машинам и задний ход!» В колонне стоял ад кромешный. Стреляли глушители, вспыхивали и гасли фары, двигатели ревели в разнос, сизый дым клубами поднимался к беззвездному небу, из тьмы вдруг вынырнуло какое-то залитое черным и блестящим лицо, чьи-то руки схватили Андрея за плечи, встряхнули, как щенка, сунули боком в кабину, и тут же передний грузовик сдал назад и с хрустом врезался в радиатор, а грузовик сзади дернулся вперед и ударил в кузов. как в бубен, так что там загремели потревоженные баки. А Изи дергал за плечо и приставал. — Ты машину водить умеешь или нет? Андрей, умеешь? А из сизого дыма кто-то вопил истошно. — Убили! Спасите! А властный голос все ревел. — Прекратить панику! Задняя машина, задний ход! Живо! А сверху, справа, слева градом сыпалась твердая, лязгало по капоту, гремело по бакам, со звоном било в стекла, и непрерывно ныли и гундели сигналы, и все нарастало, нарастал гнусный, мяукающий вой. Изя вдруг сказал «Ну, я пошел», и, заранее прикрывая руками голову, вылез наружу. Он чуть не попал под машину, промчавшуюся по направлению к городу. Среди подпрыгивающих баков промелькнуло перекошенное лицо учетчика. Потом Изя исчез, и появился Дональд, без шляпы, ободранный, весь в грязи. Швырнул на сиденье пистолет, сел за руль, включил двигатель и, высунувшись из кабины, дал задний ход. Видимо, какой-то порядок все-таки установился. Панические вопли утихли, моторы ревели слаженно, и вся колонна понемногу пятилась назад. Даже каменно-бутылочный град, казалось, несколько поутих. Павианы прыгали и расхаживали по мусорному гребню, но вниз не спускались, только орали там, разевая собачьи пасти и издевательски поворачивали к колонне лоснящиеся в свете фар ягодицы». Грузовик катился все быстрее. Снова пробуксовывал в грязевой яме, выскочил на шоссе, развернулся. Дональд со скрежетанием переключил скорость, дал газ и, захлопнув дверцу, откинулся на сиденье. Впереди прыгали во мраке красные огоньки, удирающих во весь дух машин.